Константин Сомов. Константин Андреевич Сомов родился в ноябре 1869 года в Петербурге. Его отец, Андрей Иванович Сомов, большой знаток русского и западного искусства. Он был хранителем Эрмитажа, редактором Вестника изящных искусств и страстным коллекционером. С детства мальчик постоянно находился среди утонченных произведений искусства. Неудивительно, что он мечтал стать живописцем. Получив общее образование в частной гимназии мая где он подружился с будущими мироскусниками Бенуа и Философовым, Сомов поступил в 88-м году в Академию художеств. С 94-го по 97-е годы его наставником здесь был Илья Репин. Уже в эти годы проявились своеобразные черты творческой манеры Сомова — свежесть красок, утонченная почти болезненная изысканность, интригующий элемент недоговоренности. Характерно было также равнодушие молодого художника как классическим, академическим, так и реалистическим сюжетом, его глубокий интерес к галантному западному искусству эпохи рок -коко. Вато, Буше, Фрагонару. Изучая старые гравюры XVIII века, Сомов старался уловить характерные черты облика людей той эпохи — походку, позы, жесты, ритм, движение, костюмы, прическу. Его вдохновляла музыка XVIII века — рамо Гретри, Глюк, Моцарт. Он зачитывался Гоффманом, Теофелем Готье, Шодерло которые по его собственному признанию бросили его в объятия XVIII века. Отсюда идут постоянные темы его работ: прогулки, празднества, церемониальные шествия, где большое место отводится пейзажу. В феврале девяносто седьмого года, не закончив Академию, Сомов уехал в Париж, где жили в то время Бенуа и Бакст. Там он погрузился в изучение Лувра, Версаля, памятников архитектуры Парижа и его окрестностей. Свидетельство его напряженного творчества — прекрасные акварели и гуаши Версальского парка с фигурами кавалеров и дам, словно сошедших с известных полотен в Отто. Осенью 99-го года, уже сложившимся мастером, Сомов вернулся в Россию и надолго поселился в Петербурге он принял живое участие в организации объединения мир искусства и стал одним из авторитетнейших его членов на выставке объединения девятисотого года его творчество представляли полные свет зелени воздуха купальщицы работа девяносто девятого года и поэтическая дама в голубом работа девятисотого года в особенности поразительна последняя картина который Сомов писал рано умершей художницей Мартыновой. Немного найдется в русской живописи начала XX века портретов, являвшихся в такой степени знамением времени. В этом произведении воплотился новый идеал женственности, новый образ прекрасной дамы. Чтобы ярче передать утонченность образа своей модели, Сомов добился тончайших красочных нюансов, прозрачных голубых теней в живописи лица и открытых плеч Замечательны по своей выразительности жесты прекрасно написанных рук в левой поднесенной к груди и в бессильно опущенной правой есть что то невыразимо беспомощное но сомов не был чуждой иронии его акварели лето девятьсот год и зима девятьсот с изображением влюбленных пар очень желчный. Во всем облике влюбленного юноши, в выражении его лица, в его позе и жесте чувствуется гротеск, вытесняющий сентиментальную поэзию. И эти же черты ярко проступают в фарфоровых статуэтках Сомова 905-906 годов. Влюбленные, дама, снимающая маску и другие. После революции года Сомов сблизился с поэтами-символистами. Когда издатель «Золотого руна» Рябушинский предложил художнику выполнить цикл графических портретов известных символистов, он охотно согласился. В 906-м Сомов пишет Вячеслава Иванова. В следующем году появляется портрет Блока. Его классически красивое, но холодное лицо, словно высеченное из камня. В задумчивых, светлых глазах поэта пророческая отрешенность и особенная, свойственная его чертам, застылость, неподвижность. В 909 Сомов пишет замкнутого, печального и задумчивого Кузьмина. Венчает галерею великих символистов портрет Сологуба, 910 год, с барственно-холодным лицом и печально-насмешливыми глазами. Бенуа особенно ценил присущую портретам Сомова интенсивность в характеристике и простоту средств. Всем им свойственно сочетание декоративности и филигранной графичности, соответствующих обобщенному, порой символическому, образу. В следующие годы Сомов создал цикл акварелей гуаши на тему орликинада, фейерверки. Все здесь подчеркнуто театрально, и сама природа, напоминающая декорацию, и костюмы, и весь композиционный строй произведения. Некоторые современники прозорливо увидели в этой серии картин гораздо больше, чем просто подражание старой французской живописи. Так Кузьмин, автор одной из лучших статей, посвященных творчеству Сомова, писал. Беспокойство, ирония, кукольная театральность мира, комедия эротизма, пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и радуг. И вдруг мрачные провалы в смерть колдовство, череп, скрытый под тряпками и цветами, автоматичность любовных поз, мертвенность и жуткость любезных улыбок. Вот пафос целого ряда произведений Сомова. О, как невесел этот голландный Сомов! Действительно, в творчестве Сомова видны черты, необычайно характерные для его эпохи, которую так остро оценил и понял один из организаторов мира искусства Дягилев. Мы живем в страшную пору перелома. Мы осуждены умереть, чтобы дать воспрянуть новой культуре, которая возьмет от нас то что останется от нашей усталой мудрости это говорит историю тоже подтверждает эстетика мы свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой неведомой культуры как известно Дягилев нисколько не ошибся в своем пророчестве мир сомова все больше погружался в мечту после революции семнадцатого года жизнь для него стала трудной. Возможности частных заказов резко уменьшились, в театре он не работал, на какую-либо службу не был способен. Настроение печали и ностальгии все чаще прорывались сугубо эротическими сюжетами, к числу которых относятся знаменитые иллюстрации Сомова к книге Маркизы. это антология французской эротической прозы и поэзии XVIII века, включающая в себя 204 страницы французского текста и 24 иллюстрации на отдельных листах, вышла в свет в 1918 году. Иллюстрации были и в тексте. В большинстве своем это рисунки пером, предназначенные для последующей раскраски, но некоторые картинки выполнены в технике силуэта. Всего было напечатано 800 экземпляров книги части рожа вышла в особом библиофильском исполнении и с дополнительными, особо фривольными иллюстрациями. Современников они шокировали, но нам, воспитанным на вседозволенности второй половины 20-го столетия, они представляются в меру приличными. В декабре 23-го года Сомов, сопровождая выставку русского искусства, уехал из СССР в Америку. На родину он больше не вернулся. В США художник жил в Нью-Йорке, сблизился там с композитором Сергеем Рахманиновым и написал в 1925 году его известный портрет. Последние годы жизни Сомов провел в Париже. В это время он занимался в основном книжной графикой, в частности, иллюстрировал такие книги, как «Манон Леско Прево», двадцать шестой год, Дафнис и Хлоя Лонга, тридцатый год и опасные связи Шодерло-де-Лакло, тридцать четвертый год. Далеко не все его работы увидели свет. Умер Константин Сомов в мае 1939 года.